Муж Алисы, Джеймс Кармолд Адамс, абсолютно здоровый человек, редактор специального коммерческого журнала, погиб за два дня до ее смерти. Поезд, на котором он возвращался домой, сверзился в пролет разведенного моста. Первый случай за всю историю американских путей сообщения. Подумать только, а ведь это правда». Мы с Бернардом скрыли от Алисы, что случилось с ее мужем, но она все равно об этом узнала. Одна мулаторная больная дала ей номер «Нью-Йорк Таймс». На первой странице сообщала, что весь поезд пошел ко дну, и, разумеется, там был полный список погибших. Мы с братом позаботились о ее детях. Трое старших мальчиков, им было от восьми до 14 лет, устроили совещание, на которое взрослых не допустили. Потом они вышли к нам и сказали, что у них только два непременных условия, чтобы все трое не разлучались и чтобы с ними остались их две собаки. Четвертый в совещании не участвовал, ему недавно исполнился год. Малыша установил брат его отца. С этого дня трех старших воспитывали мы с женой, вместе с нашими тремя детьми на мысе кот. «Кстати, дети мои сестры, теперь...» Откровенно говорят о том, как им страшно бывало от того, что они совершенно не могли вспомнить ни мать, ни отца, ну, просто никак. Старший недавно сказал мне, постукивая себя по лбу, тут должен был храниться целый музей, а его нет. Думается мне, что музеи исчезают из памяти детей сами по себе автоматически, именно в минуты предельного ужаса, чтобы горе не поселилось навеки воспоминаниях ребят. Но для меня лично так сразу забыть мою сестру было настоящей катастрофой. И хотя я никогда этого не говорил, но именно она была тем человеком, для которого я всегда писал. В ней крыла тайна всех моих художественных достижений, всей моей писательской техники. Все, что было создано цельного, гармоничного, создал человек, Художник, думая об одном единственном читателе. И поэтому я особенно чувствовал пустое место в самолете между мной и братом. Пока мы с братом ждали, когда наш самолет подымется в воздух, он преподнес мне остроту Марка Твена про оперу, которую тот слушал в Италии. Твен сказал, что таких воплей он не слыхал с тех пор, как горел сиротский приют. Мы посмеялись. Брат вежливо спросил, как идет моя работа. Мне кажется, что он ее уважает, но она его несколько озадачивает. Я сказал, что мне дико надоело писать, и что одна писательница будто бы говорила, писатель — это человек, который ненавидит писанину. Еще я ему рассказал, что мне ответил мой литературный агент, когда я ему пожаловался, какая у меня противная профессия. Вот что он написал. Милый Курт... Я никогда в жизни не видел, чтобы кузнец был влюблен в свою наковальню. Опять посмеялись, но, по-моему, эта острота добра-то не дошла. Его-то жизнь была сплошным медовым месяцем с его наковальней. — Вы бывали в Париже? — спросили мы Курта в тот первый день, когда Натали, моя молодая приятельница, преподававшая английский в одном из колледжей, вела свою маленькую машину по Елисейским полям. — М-м-м, сказал Курт, — надо сознаться, что хотя я был тут, но мало что видел. Настал конец войны, нас отправили из Дрездена во Францию, оттуда домой. Тогда нам было нет туризма. — Ну, теперь смотрите, — сказала Натали, — и город Светоч поплыл перед нами. К вечеру мы поехали в Версаль. Парк опустел, дворец уже закрыли. Мы стояли на берегу канала. Солнце с той же пышностью, что и 200 лет назад, заливало золотом осенней аллеей. Старые статуи на глазах успокаивались и засыпали над своим отражением в зеркальной воде. И в этой магии, в этой музыке тишины он и гуд медленно сказал «Только подумать, мне через две недели будет 50 лет» а я никогда не увидел бы все это, если б не вы. Я думал, Версаль, туристы, экскурсии. Пусть это будет вам подарком ко дню рождения. Парк, тишина, осень в Версале, — сказала я. В английском ресторане у самого парка мы были единственными посетителями, и с нами обращались как с заезжими миллионерами — Вся бутафория сладкой жизни, розы в хрустале, свечи в старинных медных канделябрах, роскошный методотель, изысканная еда —